Глава 14. Больная мама. История из жизни. Дочка-сиделка. Мама у Зины всегда болела. С самого раннего детства Зина слышала приглушенные разговоры врачей около маминой постели и очень боялась, что мама умрет. Этот страх мешал ей жить нормальной жизнью. Другие девушки бегали на танцы, встречались с парнями, а Зина вместе с отцом дежурила около постели мамы. Она отказывалась от выгодных карьерных предложений и давала шансы своим женихам, хотя девушка была привлекательной. Нельзя сказать, что мама всегда чувствовала себя плохо. Она готовила еду, следила за домом, принимала гостей. Она ездила в санатории и там обходилась без помощи Зины. Однако все разговоры с мамой всегда крутились вокруг ее болезней. И страх потерять маму был самым главным страхом дочери. В результате больная мама прожила до 95 лет. Зина так и не вышла замуж, она посвятила свою жизнь заботе о больной маме. Она ушла из жизни через два года после смерти матери, потому что ее собственная жизнь никогда не была для нее особой ценностью. Какая она больная мама? Моя мама была хроническим астматиком, и я тоже всегда переживала за нее. Впрочем, моя мама во всем особенная и болела по-особенному, Она могла, например, вместе со своим классом пойти на лыжах в поход длиною 250 километров. 40 детей, маленькая моя мама впереди колонны учеников и россыпь таблеток и ингаляторов в ее рюкзаке. Она была слишком живой, чтобы быть больной. Но мама Зина жила, используя классическую манипуляцию больной мамы. Как только у ее дочери начинала наклевываться личная жизнь, Маме резко становилось плохо. Так плохо, что счет начинал идти на дни. Дочь, естественно, разорвала все отношения с любимым человеком и садилась у постели матери. Потом мама выздоравливала не совсем, а так, чтобы продолжать быть больной, но не пропускать светские мероприятия. А дочка оставалась при ней. Их действительно очень много матерей, которые упиваются своим недомоганием и носят болезнь как орден. Их болезнь – манипуляция? Да. Но дети зачастую не понимают этого. Они бросаются на каждый мамин чих и мчатся к маме через весь город, как только мама звонит и слабым голосом жалуется на сердце. Они рушат свои планы, отменяют поездки, и потом в какой-то момент вдруг знакомятся с родителями своих друзей и замечают, ой, а у мамы, подруги Нади или друга Юры, тоже диабет, или тоже астма, или тоже сердце. Только эта мама не превратила свою болезнь в общесемейную заботу. Она воспринимает болезнь как свою особенность и свою же зону ответственности и не нагружает ею остальных. Это открытие порой становится крайне болезненным для сыновей и дочек больных мам. Как правило, кстати, такие дети не замечают собственных недомоганий. Они ненавидят болезни. И уже их собственные дети прикладывают массу усилий, чтобы отправить папу или маму на плановую операцию, а может даже на экстренную. Кстати, мама ипохондрик, регулярно жалуясь на больное сердце, спину, легкие, что угодно, может чудесно прожить до 90 лет. А вот сколько лет проживут ее дети, неизвестно. Что делать с больной мамой? Как только вы поняли, что болезнь мамы приняла характер хронической семейной драмы, а сама мама начала получать удовольствие от того, что вся семья водит вокруг нее хороводы, примите волевое решение. Вы не будете служить ее болезни. Это противоестественно. Люди не должны служить болезни другого человека. Иначе они губят на корню собственную жизнь. Да, мама и похондарьки хотят, чтобы за ними ухаживали именно муж или дети, и никто другой. Скажите твердо, мама, у меня нет навыков сиделки. Я к этому не приспособлен. Но ты дала мне отличные аналитические способности. Благодаря им я зарабатываю хорошие деньги. Я оплачу всех необходимых тебе врачей и сиделок. «Я забочусь о твоем здоровье». Поначалу ваша позиция может вызвать гнев, истерику, обвинения. «Ты меня не любишь», но стойте на своем. Спокойно, ни в коем случае не срываясь на крик, объясняйте, ваша любовь проявляется в вашей заботе. Вы берете на себя функции менеджера лечения и функции банкира лечения тоже. Помните, у вас есть ваши дети, им нужны папа или мама, которые будут с ними. Еще один совет – Постарайтесь не болеть в присутствии мамы и не рассказывать ей о болезнях других. Это больное место, извините за невольный каламбур, для каждой такой мамы. Они крайне нервно реагируют на то, что в мире может болеть кто-то еще, кроме них. Не дразните их ревность. В вашем случае это уж точно не приведет к добру».